глава три некоторые предпочитают спать с утопленницами или дело защекоченных кретинизм тупоумие тупость заболевание характеризующееся задержкой физического и психического развития доходящие иногда до резкого слабоумия и нарушением функции щитовидной железы Из больницы Андрей выписался в десять часов утра. Светило яркое солнце, с крыш капало, а в воздухе, от которого кружилась голова, чудился упоительный запах весны. Андрей ощущал себя здоровым и полным сил, каким не чувствовал уже давно. Выйдя за ворота, он перешел Большой проспект и остановился на троллейбусной остановке, Он еще не решил, куда поедет в первую очередь. В кармане куртки нащупал сложенный лист бумаги, достал его, развернул. «Андрей, тебе срочно нужно бежать. Юра назначил операцию на среду, Кристина». Андрей раздумчиво глядел на записку, уже в который раз пытаясь восстановить в памяти события двухнедельной давности но, как и прежде, ничего не вспомнил. Ни то, как попала к нему в карман записка, ни обстоятельств того дня, ничего. Теперь, во всяком случае, становилось понятным, что Кристина все-таки не предавала его. Подошел троллейбус. Андрей протиснулся к окну, город изменился. Петербург имеет удивительное свойство порой выглядеть самым мрачным городом мира когда тяжелые тучи висят, как ватное одеяло, под ногами слякоть, а вокруг не темнота, но постоянные сумерки. Что еще хуже? И женщины все уродины. Кто, где и когда сказал о славянской красоте? Вранье. Это не о петербурженках. А мороженщица на углу уж такая страшенная баба, что плевать охота При солнце же вокруг те же самые дома, Та же самая мостовая и чувырила мороженщица выглядят уже совсем по-другому. Торжественно и загадочно. Так что и мороженщицу эту расцеловать хочется. И откуда? Солнце высветило сразу столько красивых женщин. Столько красивых и на свете нет. А вот они идут себе. Ать-два, ать-два. Нет, город этот странен не бывает таких городов а может быть его и нет андрей мчался в троллейбусе десятки по невскому проспекту умчался потому что водитель вдруг увидев в солнечный день город вдруг тоже обалдел и почувствовал вдруг в свою пятьдесят пятую весну молодецкую удаль и потянула его на дорогу с ветерком Андрей вышел у гостинки и через подземный переход по Садовой, мимо мрачного замка, направился к Неве. Прежде чем идти к Кристине, он захотел постоять на том месте, где они познакомились, и плюнуть с Троицкого моста в воду. Почему возникло у него в солнечный день это желание, черт знает. Возможно, просто хотелось пройтись по знакомым местам. по неве шел лед с Ладоги. Для того, кто видел это феерическое зрелище, описание его не удовлетворит. Тому же, кто не видел, и описывать бесполезно. Огромные льдины, наталкиваясь друг на друга, стремились к морю. На солнце это выглядело изумительно. Андрей из любопытства спустился по гранитным ступеням к воде, посмотреть, не найдется ли там, под мостом, русалковеда. Он заглянул туда, только убедиться что его там нет, но ошибся. Русалковед, держа руки в карманах длинного черного пальто, в каком ходил всегда, в вязаной шапочке на голове, стоял на гранитной площадке и глядел на то место, где когда-то мог сидеть, слушая жизнь дна. — Здравствуйте, Яков Афанасьевич. — Здравствуйте, — ответил русалковед, не повернув головы. Что же, выходит, теперь русалок не послушать до весны? — В отпуск, значит, пойдете, — пошутил Андрей. Русалковед повернул к нему злое лицо. Андрей впервые увидел его сейчас при ярком дневном свете. — Смейтесь, смейтесь, молодой человек. А знаете, кого они выбрали своей следующей жертвой? — Наверное, губернатора. Русалковед все так же, держа руки в карманах, длинный с виду, плоский, как доска, неприятными колкими глазами смотрел из-под глубоко натянутой вязаной шапки и молчал. «Неужели президента?» — продолжал хохмить Андрей, хотя уже и не хотелось, а хотелось скорее уйти. Уж больно тяжел, невыносим был взгляд русалковеда. «Тебя!» Вдруг, — сказал русалковед, — и указал на грудь Андрея длинным узловатым пальцем, — тебя и выбрали. Он снова сунул руку в карман и отвернулся к реке. На ледоход, как и на огонь в камине, можно смотреть долго. Андрей тоже молчал. А что на такое ответишь? Все-таки он правильно определил в первый раз. Русалковед действительно не в своем уме. Иначе с чего он взял? — что русалки выбрали его в жертву. Действительно. С чего он взял? Действительно, а с чего вы взяли? спросил он наконец, когда уже невозможно было терпеть. Русалкавет опять повернулся к нему, но глаза уже были не колючими, а спокойными. У меня Андрей. Тебя ведь зовут Андрей, я не ошибся? Так вот, У меня есть доказательства. Андрей улыбнулся. Магнитофонная запись с дна реки, где русалки договариваются, как меня защекотать? Эх, зря Андрей снова принялся иронизировать, но не мог сдержаться. Такое уж у него было сегодня настроение. Глаза Якова Афанасьевича вдруг снова сделались злыми и колючими. Хочешь доказательств? Не сказал, прошипел он, «Хочешь?» И прихохотнул, как раньше, «У вас и доказательства есть?» Андрею сделалось сразу как-то нехорошо. «А как сбросить сейчас в реку?» «И доказывать никому ничего не надо». «Хочешь?» «Хочу. А где они у вас?» Уже не таким оптимистическим тоном проговорил Андрей. «У меня дома есть доказательства того, что тебя, Андрей...» Они выбрали в следующую жертву. «Пошли». Андрей колебался. Ему не очень-то хотелось идти к русалковеду. Честно говоря, совсем даже не хотелось идти слушать его дутые, ничего не доказывающие, кроме его свихнутости, доказательства. Но сегодня что-то слишком по-особенному уверенное было в его лице. Мне все равно на ту сторону топать. Зайду к нему, а там до Кристининого дома рукой подать. Я уверен, что вам удастся доказать молодому человеку. Вдруг раздался невдалеке незнакомый мужской голос. Андрей обернулся. На ступеньках лестницы стоял мужчина в осеннем пальто, без шапки. Рост он был невысокого, с темными волосами и внимательным взглядом. Должно быть, он слышал часть их разговора и ответил на вопрос за русалковеда. «Здравствуйте», — поздоровался с ним русалковед, чуть смутившись. «А вы гуляете?» «Да нет», — ответил незнакомец, спустившись на одну ступеньку ниже. «Я к вам сюда пришел специально». Яков Афанасьевич хохотнул натужно, чуть запрокинув голову назад. «Что ж из-за меня?» «Ведь я вам все уже рассказал, Григорий Иванович!» «Да нет, не все, Яков Афанасьевич!» Он спустился еще на ступеньку. Андрей стоял между ними, глядя то на одного, то на другого, и чувствовал себя здесь лишним, не понимая, о чем разговор, только что-то зловещее вдруг накатило на него изнутри так, что Андрею захотелось уйти поскорее. «Да нет, все!» — настаивал тем временем русалковед, В голосе его чувствовалось напряжение. «Ну, я пойду», — сказал Андрей, которому сделалось вдруг неловко в их компании. «Да нет, молодой человек», — проговорил вдруг незнакомец, — «вы останьтесь. Вас ведь, если не ошибаюсь, Андреем зовут». «Не ошибаетесь», — сказал Андрей несколько удивленно. «Значит, не ошибаюсь». Странно скребившись, человек спустился еще на одну ступень. «А вы знаете, Яков Афанасьевич, я ведь дело с двумя...» Внимательно глядел на русалка Веда. Тот, все так же держа руки в карманах пальто, еле заметно вздрогнул, но более никак не выявил своего отношения. «Что, русалку поймали?» — спросил он, натужно ухмыльнувшись. «Русалке здесь ни при чем», — сказал Крылов. Перед ним оставалась еще одна последняя ступенька, но почему-то он не делал этого последнего шага, оставаясь почти наравне с русалковедом. Как это ни при чем? Яков Афанасьевич хохотнул и полностью развернулся к следователю. «Вы хотите знать, кто при чем?» В тоне вопроса чувствовался подвох, русалковед молчал. Крылов сделал паузу и, глядя вниз на последнюю оставшуюся ступеньку, занес над пустотой ногу, но так и не спустился, а поставил ногу на место. Андрей смотрел то на русалковеда, то на следователя. — Вы — убийца, Яков Афанасьевич. — Вы и убили этих несчастных. — наконец проговорил следователь. — Но это еще нужно доказать. Вдруг неожиданно громко вскричал русалковед и погрозил следователю длинным-предлинным пальцем. — Мне это не нужно было. Мотивов, мотивов нет. — Это русалки. Тут же всякому дураку понятно. Это они по ночам. — Перестаньте. — Яков Афанасьевич спокойно сказал Крылов. — Я разговаривал с Юлей, вашей племянницей. Той, которая в ансамбле «Утопленец» танцует. Она мне все рассказала, понимаете вы? Все. Русалковед сразу как-то сутулился и сник. Глаза из злых сделались беспомощными. — Так что, Яков Афанасьевич, давайте поедем в отделение, и вы напишите чистосердечное признание, а мы... Они существуют. Чуть слышно проговорил русалковед. Андрей расслышал, потому что стоял совсем рядом. «Что вы сказали?» — переспросил Крылов. Но русалковед не ответил, и он продолжал. «Давайте, Яков Афанасьевич, поедем сейчас в отделение, машина нас ждет». Он махнул куда-то рукой. «А вы думаете, русалок не существует?» «А вот в этом вы ошибаетесь». Вдруг пронзительно закричал русалковед, сделав несколько шагов назад и замахав рукой. Ну да, да, я защекотал этих бомжей. Но смерть их послужила великому делу. Он развел огромные руки в стороны, будто желая объять этот огромный город. — Какому же великому делу, Яков Афанасьевич? — поинтересовался Крылов с некоторой издевкой в голосе. — Вы еще попомните мои слова. Русалки существуют в Неве, и, мало того, они живут среди нас. Да, среди нас. Они вошли в ваш дом, влезли в вашу постель. Они неотличимы от обычных женщин. Вы не будете знать, что спите с утопленницей. У них ледяные души. Вспомните, вспомните мои слова. С набережной по ступеням спускались двое в милицейской форме, вероятно, Крылов дал им какой-то сигнал. «Русалки существуют», — продолжал бесноваться Яков Афанасьевич. «Вот здесь». Он повернулся к Неве и указал на воду, по которой медленно и чинно проплывали льдины. Он на мгновение замер с вытянутой вперед рукой, должно быть пораженный этим потрясающим зрелищем. Потом повернулся к Крылову и Неву нужно глубинными бомбами. Страшно выпученными глазами он посмотрел на следователя, на спускающихся неспешно милиционеров. Не досталось страшного взгляда лишь Андрею, который с затаённым дыханием глядел на эту сцену. А дальше, дальше произошло невероятное. Яков Афанасьевич захохотал пронзительно и страшно, запрокинув вверх голову, И вдруг, повернувшись к Неве, прыгнул на проплывающую мимо льдину. Крылов рванулся за ним, но русалковед перемахнул уже на другую льдину и тут же, без передышки, на третью. Милиционеры на ходу, выхватывая пистолеты, подбежали к краю гранитной площадки. «Не стрелять!» — приказал Крылов. Все так же, безостановочно хохоча, с развивающимися полами черного пальто, Делая гигантские шаги, русалковед перемахивал с альдины на льдину, с одной на другую. Это было фантастическое зрелище. «Перехватим на том берегу!» — прокричал один из милиционеров, и они побежали вверх по лестнице. На площадке, следя за прыжками Якова Афанасьевича, остались только Андрей и следователь Крылов. Они глядели вдаль на хохочущего и прыгающего, как гигантское насекомое человека, — пока он не скрылся вдали. Долго еще хохот безумного русалковеда разносился по Невским водам. Слышно его было далеко. Потом говорили, будто слышали его еще где-то и будто видели мечущегося по льдинам долговязого человека в черном пальто, но как умудрился забежать так далеко вверх по течению безумный русалковед, неизвестно. С тех пор каждую весну, когда идет лед с ладоги, и огромные льдины с шуршанием ломаются, наплывая друг на друга, хохот русалковеда слышат многие. И если, перегнувшись через перила моста, вглядеться вдаль, то можно не только услышать, но и увидеть его черную фигуру, как он, перескакивая с льдины на льдину, мчится вдаль. Но вернемся в настоящее. «Меня зовут Григорий Иванович», — представился Крылов, протягивая руку Андрею. «Не думал я, что так получится». Он посмотрел вдаль, где исчезла фигура сумасшедшего русалковеда. Бедняга, он действительно считал, что русалки существуют, и чтобы доказать эту безумную идею, убивал людей. «Ни за что бы не подумал», — сказал Андрей. То, что он с приветом, было сразу видно, но убийца. А вы знаете, Андрей, кто был намечен следующей жертвой? Крылов прямо, насмешливыми глазами смотрел на него. Уж не я ли? Истолковал его взгляд Андрей. Он мне только что говорил, что меня русалки избрали жертвой. Совершенно верно. Он только что приглашал меня в гости, вспомнил Андрей. Значит, он хотел меня защекотать? К сожалению, это так. Ко мне пришла его племянница и все рассказала. Яков Афанасьевич, оказывается, вел дневник, где он описывал все изменения дна реки и все свои намерения. Там и про вас есть. Он собирался вас защекотать, а ночью вынести на набережную и оставить, будто это русалки вас. «Весело, ничего не скажешь. Вот бы я похохотал, как никогда в жизни!» Чудное настроение, с которым он пришел на него, улетучилось. Остался один сарказм. То, что от мучительной смерти его отделяло совсем немного, не прибавило оптимизма. Ему представилось, как будто со стороны металлическая кровать, и он, его собственное обнаженное тело, ноги и руки пристегнуты наручниками к спинкам кровати. И сгорбленная фигура Якова Афанасьевича над ним с гусиным пером в руке. Глухая старуха-соседка, за стеной в кухне попивающая чаек. И он, избивающийся в диком, нечеловеческом предсмертном веселье, хохоте, от которого уже не в мочь. «Весело нужно умирать, весело!» Всплыла откуда-то в голове дурацкая фраза, и Андрея передернула. «Все-таки зачем?» — спросил он глухим голосом. Ему все время нужно было доказывать, что русалки существуют. Для этого он начал с бомжей, но, посчитав, что этого мало, решил с вами. «Буду теперь гордиться до пенсии». «А что, по-вашему, русалок не существует?» И неизвестно зачем прибавил. Я лично знаю одну, у которой хвост отрезали. Она инвалидка теперь. Крылов внимательно посмотрел на молодого человека, но не увидел в его лице и тени иронии. Вы знаете, по древним поверьям их не так уж мало среди нас. Иногда они выходят на сушу и живут среди людей по 5 лет. И никто не догадывается, что это утопленницы. Ведя дело защекоченных, мне пришлось кучу книг на эту тему перечитать. Совсем голову мне заморочил покойный. Последнее слово прозвучало у него как вопрос. Он посмотрел вдаль, где скрылся русалка-вет, как будто ожидал увидеть там прыгающую по льдинам его долговязую фигуру. Ну, впрочем, я пошёл. Он протянул Андрею руку, желая удачи. Но если вы даже и верите в русалок, полтергейстов и водяных, не убивайте никого. Это не обязательно.